Глава вторая. Гулливер Труппин. Гулливер Труппин подошел к окну, инстинктивно прячась, чтобы с улицы его не заметили. Ему же с четвертого этажа открывался вид на весь грязный город с его вяло текущей рекой. Машинально он оперся о стену рукой, но тут же брезгливо отдернул ее. Стена была липкой на ощупь, и даже страшно было подумать, что за вещество ее покрывает он поспешил вытереть свою худую бледную руку носовым платком. Последние несколько лет Трупин провел вдали от урпсумиды. Он не скучал по городу и не вернулся бы сюда, если бы не тот факт, что в было не потенциальных клиентов, бизнес, которым он занимался, был мошенничеством. Но, разумеется, не на южной стороне. Здешние жители были слишком хитроумны, чтобы играть с ними в эти игры, да многие и сами промышляли тем же. «Нет», — думал Трупин, глядя на красные черепичные крыши, нарядные двери и широкие, блистающие чистотой мостовые на северном берегу Фодуса. Его делянка там, за рекой. Богачи, ослепленные своей жадностью, представляли собой поразительно легкую добычу. А дурачить их было проще простого, да ничего другого они и не заслуживали. Но для начала надо было втереться в их общество. Трупин подошел к висевшему на стене маленькому зеркалу, сосиженному мухами, и приподнял повязку, прикрывавшую шрам на веке и искусственный глаз. Шрам был гораздо меньше заметен, чем несколько лет назад, Но вот стеклянный глаз выглядел омерзительно. Он потускнел и пожелтел, демонстрируя свой преклонный возраст и низкое качество. трупинг вставлял глаз в основном для того, чтобы века окончательно не провисло, но жалкий вид искусственного глазного яблока вызывал у него такое отвращение, что он прятал глаз под повязку. «Ну ничего, теперь уже скоро!» пробормотал Трупин. Совсем немного осталось до того дня, когда он сможет при желании обойтись и без повязки. Он придирчиво проверил, не увеличились ли залысины, и прикладил волосы рукой. Они были, пожалуй, не такими густыми, как прежде. Жаль, конечно, но этот не такой уж существенный недостаток явился необходимой жертвой, без которой был бы невозможен финансовый успех. Дело в том, что шевелюра его поредела не из-за возраста, а под действием некоего снадобья, приобретенного им устранствующего торговца. Снадобье должно было избавить его от желудочных проблем, как клятвенно заверяли этикетка на бутылке и сам торговец. Трупин не без удивления убедился, что кислая коричневая бурда и в самом деле излечила его заболевание – зато дала побочный эффект в виде быстрого и заметного выпадения волос. Трупин в ярости кинулся на розыски торговца и, потратив три дня впустую, на четвертый нашел-таки его на одном из деревенских базаров. Подкравшись к торговцу сзади, он схватил его за горло и потребовал, чтобы тот сказал ему, как справиться со свалившейся на него бедой. «Не принимай больше желудочное лекарство, и твои волосы снова отрастут!» — прохрипел торговец. «А ты не врешь?» «Вот увидишь!» — пискнул торговец и отключился. Трупин сразу же понял, что в руки ему плывет уникальный шанс прилично заработать точно тем же замысловатым способом, каким он проведал о нем, испытав на себе. Когда торговец пришел в чувство... С помощью пары увесистых пощечин Трупин затащил его в ближайшее питейное заведение, где накачал пивом и выведал рецепт снадобья. Оно состояло, как Трупин и ожидал, в основном из подкрашенной воды с добавлением ингредиента, который, по всей вероятности, как раз и излечивал желудок за счет потери волос. Заготовив несколько галлонов чудодейственного средства и разлив его по бутылкам, Трупин отправился в соседнюю деревушку. При свете растущей луны он вылил солидную порцию снадобья в деревенский колодец, после чего расположился лагерем в лесу за околицей. Не прошло и нескольких дней, как жители деревни, бравшие воду из колодца, стали замечать, что у них интенсивно выпадают волосы, но вместе с ними пропадают и желудочно-кишечные недуги. Как известно, «Нет худа без добра». Тем не менее, вся деревня стояла на ушах и терялась в догадках, откуда взялась эта напасть и как от нее избавиться. Тут-то на сцену и вышел Трупин. Он выдал себя за странствующего фармацевта, торгующего средством от облысения, фактически ароматизированной водой. Чтобы средство подействовало, предупредил он, в течение десяти дней нельзя пить ничего, кроме него». И молока. После того, как деревенские жители полторы недели не употребляли колодезной воды, их волосы, естественно, снова стали отрастать, и Трупина провозгласили чудотворцем. Ему предоставили лучшие апартаменты на постоялом дворе, кормили самой изысканной пищей, какая у них имелась, и была, по его мнению, вовсе не такой уж изысканной. Обращались к нему за советами по самым разным вопросам, От ловли кротов до засолки бекона и щедро за эти советы расплачивались. В мошенническом деле главное вовремя остановиться. Это было жизненным кредо Трупина. Примерно через неделю он распрощался с благодарными селянами и отправился с ощутимо потяжелевшим кошельком на поиски следующей компании доверчивых клиентов. Он повторял свой трюк в одной деревне за другой, пока не добрался до урпсумеды. Зарабатывая на жизнь жульничеством и одурачиванием ближних в течение нескольких лет, Трупин обзавелся широким ассортиментом уловок, обличий и псевдонимов. Он довел до совершенства аферу с выдачей денег под залог, что было занятием несколько рискованным, но в конечном итоге чрезвычайно прибыльным. Неплохо он нажился также и на распродаже обломков Ноева Ковчега, но особого успеха добился станцующим танцующим хорьком, который, увы, преждевременно скончался. Обладая даром подражания с юных лет, Трупин быстро избавился от доставшегося ему по наследству произношения вместе с данным ему от рождения именем. На самом деле его звали Джером Свинопас, и вырос он в нищей крестьянской семье. Он свободно переключался с одной речевой манеры на другую, так что его принимали за своего и в беднейших слоях общества, и в более высоких кругах. Последнее было, разумеется, намного предпочтительнее. Он умел говорить с французским прононсом и однажды очень правдоподобно изобразил карточного шулера-парижанина, а мог сойти из-за представителя городских низов. Вещественным доказательством успеха, достигнутого Трупином на ниве мошенничества и служившего предметом его гордости, была накопленная им солидная денежная сумма. В отличие от большинства собратьев по профессии, он не растратил ее на вино, женщин и другие сомнительные досуги. Гульвер Трупин в полном смысле слова смотрел одним глазом в будущее. «И вот будущее наступило». Он устал от кочевого образа жизни и полагал, что пора уже ему осесть где-нибудь и пожинать плоды своих бесчестных трудов. Но осесть он хотел совсем не там, где прозябает большинство обыкновенных людей. Он метил гораздо выше. Все предыдущие аферы были лишь трамплином для задуманной им полной трансформации его личности – И «Триумфального взлета», о котором он всегда мечтал и которого, по его убеждению, заслуживал. Но для этого ему все-таки не хватало денег. Чтобы добыть их, он разработал план, и приступить к его осуществлению предстояло этим же вечером. План был очень прост и тривиален. Трупин давно убедился, что это, как правило, действует лучше всего. Требовались лишь чуточку нахальства и умение водить людей за нос, ну а уж это для него не проблема. Он избрал старое испытанное средство — шантаж. Из окна Трупину был виден и трактир «Ловкий пальчик», где через четверть часа у него была назначена встреча. Он подошел к кровати, на которой было разложено два комплекта одежды. Вряд ли можно было найти два костюма, более далеких друг от друга по качеству. С одной стороны лежали нарядный черный бархатный пиджак и не менее шикарные брюки, с другой — грубая выцветшая рубашка и потрепанный жилет. Трупин, с сожалением, погладил бархатную ткань. Но это был не тот момент, чтобы потакать своим вкусом. С брезгливой гримасой он облачился в старую одежду, словно само прикосновение ее к коже вызывало у него неприятные ощущения. Сверху он накинул невзрачный коричневый плащ. Посмотрев на поношенные и ободранные ботинки, он только покачал головой. — Ладно, недолго осталось ждать, когда я выброшу это трепье, подумал он. Только эта мысль и позволяла ему мириться с временными неудобствами. Уже темнело, когда Гулливер Трупин вышел из дому и стал переходить через улицу. На полпути его чуть не сшиб с ног темноволосый мальчишка с пронзительным взглядом, одетый явно не по погоде. Трупин, подозревая, что это карманник, схватил мальчишку за шкирку и, угрожающе рявкнув, оттолкнул его от себя и направился в трактир. Он взял кувшин пива. Конечно, он предпочел бы искристое вино, но его, увы, не подавали и устроился с ним в дальнем углу. Костюм позволял ему слиться с толпой. Это было тем легче сделать, что никто из присутствующих не обращал на него внимания и не хотел привлекать внимание к себе. Короткое время он морщись потягивал пиво. Трупин, подняв голову, Гулливер увидел нависшую над ним дородную фигуру в темном пальто и шляпе. Он кивнул. Пришедший тяжело опустился на соседний стул. «Пиво — Пиво? — спросил Трупин, хотя заторможенное поведение и покрасневший нос незнакомца наводили на мысль, что он уже прилично набрался джина. — Угу, — пробурчал тот. Трупин наполнил его кружку. — Стало быть произнес незнакомец шумом сделав большой глоток вы как я понимаю хотите обзавестись новым именем да и титулом к тому же непременно это обойдется вам недешево обронил собеседник трупина очень недешево у меня есть деньги кивнув сказал трупин точнее скоро будут подумал он значит договорились приходите сюда в полночь «Все будет готово», — с этими словами незнакомец влил в себя оставшееся в кружке пиво и растворился в толпе. Трупин откинулся на стуле и позволил себе улыбнуться. Итак, первый шаг сделан. Теперь следующий — переодеться и нанести визит мистеру Огастасу Фицбодлий.